Голова пятая. Рысь. Не понимаю, что происходит у меня в голове. Да и вообще с моей, мать его, головой. В силу профессии, привыкшей действовать и принимать решения едва ли не моментально, сейчас испытываю полный ступор. На льду зазеваешься, выползать будешь на четвереньках. А здесь уже семь дней. Семь. В голове каша. Выхожу на балкон и вдыхаю полной грудью свежий утренний воздух. Ну, насколько он вообще может быть свежим в бетонных джунглях. Город просыпается. Даже такой маленький, с населением в пару сотен тысяч человек, но страдает заторами на дорогах и жуткой загазованностью. Именно сейчас, в этот момент, мне очень не хватает своего нью-йоркского дома с собственной террасой и бассейном. К хорошему очень быстро привыкаешь. И ещё 5 лет назад, когда уезжал, подписав свой первый контракт с Национальной хоккейной лигой, думал, буду скучать по родным пинатам. Мне черта. Со временем появились друзья, связи, и я поймал ритм жизни большого яблока. И если не считать, что порой не хватает русского бесшабашного менталитета, остальное меня вполне устраивает. Устраивало, я так думал. Но, судя по тому, что произошло в моём мозгу после всего одной встречи с Иланой, это не так. После ресторана, когда, повернувшись, я увидел её, эти огромные серые глаза, которые когда-то влюблённо смотрели на меня, это подействовало подобно удару со всей дури клюшкой по голове. Вот там-то я и понял, что все эти годы просто мастерски себя обманывал. Никакого лешего, спрашивается, я попёрся к ней тогда в салон, предварительно о кольными путями разузнав, где её можно найти. Не знаю. Твою девизию не знаю. Что я хотел ей сказать? А главное, что хотел услышать? Не знаю. Вот как бывает, говорят, ноги сами принесли. Вот на меня потянула. Облокачиваясь на перила, я запуская пальцы в волосы, которые уже готов рвать на голове. Ещё во время нашего непродолжительного романа я начал убеждать себя, что эта милая скромница меня не интересует как женщина с которой я мог бы пройти всю свою жизнь. Молодой был, кровь кипела, бурлила, задница горела и хотелось драйва, движа. Не нагулялся, и всё это в купе дошло до того, что убедил. И она ушла, оставив турецкую записку. Спасибо за всё. А я через неделю, подписав контракт, уехал. Там, вдали от неё, удалось выдрать на корню практически все воспоминания о её глазах и улыбке. О ней Хоть и тот сервированный стол со свечами и остывшим ужином всё ещё живописной картинкой стоял перед глазами, но скорее как крик совести, неделю мова тогда вышла. Очень. Но я хотел свободы, я хотел избавиться от неё. Правда, получив то, что хотел, через 2 месяца я сорвался, прилетел в Россию и помчал следом. Но что и следовало ожидать, я узнал, что у неё новые отношения и что она беременна. Быстро, однако, на мне поставили жирный крест. И сейчас Она права. Я не имею права лезть в её жизнь. Да и разрушить отношения Славки не могу. Он реально влюблён, окрылён так, как не был ни разу за всю свою жизнь. И ещё бы. Сколько у меня было женщин за эти 5 лет, не сосчитать. Но ни одна из них по факту и в подмётки не годится Илане нежной, умной и рассудительной. А ещё она красавица. Нет, она и в молодости была куколкой, но сейчас она выросла. Девушка стала женщиной, матерью и скоро женой. Чушой женой. А я баран. В спальне начинает надрывно орать будильник. И это значит, что время самобичевания закончилось. Улечу и станет легче. Но перед отлётом в столицу, который намечен сегодня на половину седьмого, у меня ещё много дел в городе. Поэтому принимаю быстрый контрастный душ, скидываю заранее в чемодан немногочисленные вещи, что привёз с собой на пару этих дней, и в начале десятого выхожу из дома. Ровер встречает миганием фар, а салон — запахом кожи. Завожу тачку и с рёвом срываюсь с места пункт назначения ледовая арена орлята. Вот в этом зале ведутся отделочные работы, Алексей Дмитрич. Идёт впереди меня новый директор ледовой арены. Что по срокам? Напяливаю на голову каску и прохожу в пустующий зал. С ними ориентировочно через неделю закончим. Что это будет? Дренажёрка. Машет рукой дородный мужичок, пока я прохожу по кругу, рассматривая только что зашпаклёванные стены. Да, этого у нас тут всё на честном слове держалось. Да уж, помню. Впервые раз порог этой арены я переступил, когда мне было 4. Моя первая в жизни команда, мой первый клуб Орлята. Такое не забывается никогда. Тренера, которые ставили тебя на коньки и учили азам, парни, совсем пацаньё мелкое, с которыми ты гонял шайбу всё свободное от уроков время. И несмотря на постоянные тренировки, у меня было потрясающее детство. Я рос сорванцом, свободолюбивым заводилой. Когда мне было 10, Родителям сказали, что я подаю большие надежды и могу стать очень перспективным игроком. Тогда-то предки и приняли решение смытать удочки и уезжать на большую землю, туда, где для мелкого пацана с врождённым талантом нападающего открывались хорошие перспективы. В этом кружке мне тогда уже становилось тесно. И в следующий раз, когда я оказался в застенках родного клуба, у меня чуть глаза не выкатились из орбит от того, в каком бедственном состоянии находилось здание. В таком не то, что играть, даже находиться было нельзя. К началу учебного года на баланс клуба поступит новое обмундирование. Клюшки, краги, даже ворота и борта на ледовой арене поменяем по новой технологии. Раздевалки малышней и парней постарше уже отремонтированы. Вырывает из мыслей голос директора. Отлично. Что-то ещё нужно от меня, пока не уехал? Вы и так сделали больше, чем кто бы то ни было для этого клуба, Алексей Дмитрич. Давайте просто, Лёш, Сергей Сергеевич, кину руку. Приятно было поработать. Взаимно, отвечает на рукопожатие Сергей. Жаль, что вы не останетесь на торжественное открытие. После того ремонта, который вы здесь устроили, здание можно считать практически новостройкой. Не могу. Улыбаюсь, чувствуя себя не в своей тарелке. Не привык слушать хвалебные речи и принимать благодарности. Но обещаю, что в следующем году летом навещу парней из команды. Отлично, будем ждать, кивает Сергей Сергеевич. И уже выйдес с арены, понимаю, наверное, я погорячился, сказав про следующее лето. Здесь живёт Илана, а значит, и дорога мне в родной город закрыта. Если я не хочу потом мучиться совестью, что отбил у брата невесту, а иначе я просто не смогу находиться с ней в доступной близости. После арены заскакиваю ещё в пару-тройку мест и в 5 часов, припарковав машину на подземной парковке своего дома, забираю сумку и мчу на такси в аэропорт. На этом мой отпуск закончен.